«Властный молодой джентльмен, жадно поглощавший галеты, ему действительно уже пора было подкрепиться, так как он завтракал в Ричмонде целых три часа тому назад. Был нашим молодым другом Джорджем Осборном. Дядя джос и мать мальчика сидели на юте вместе с джентльменом, с которым они проводили большую часть времени. Все четверо отправлялись в летнее путешествие. джос расположился на палубе под тентом,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 «По-видимому, эти господа вас сильно интересуют», — сказал Добин, глядя на Джоза с улыбкой. Эмилия тоже рассмеялась. Она была в соломенной шляпке с чёрными лентами и в траурном платье, но весёлая суета, обычная во время путешествия, радовала и волновала её, поэтому вид у неё был особенно счастливый. «Какой чудесный день!» — сказала эми и добавила, проявляя большую оригинальность. «Надеюсь, переезд будет спокойный».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 положенное время эта веселая компания высадилась на Роттердамской пристани, откуда другой пароход доставил их в Кёльн. Здесь экипаж и все семейство были спущены на берег, и джос к немалой своей радости убедился, что о его прибытии кёльнские газеты оповестили так «Господин граф Лорд фон Седли из Лондона со свитой». джос привез с собой придворный костюм,